Глава 54. Защита Родины. Дейдара была все так же прекрасна. Приближаясь к ней, Ван Жин почувствовал, словно он вернулся домой. Когда-то он уже сражался за эти места. Эти леса и горы стали для него родными, так что он просто обязан дать отпор любому, кто попытается их захватить. До Дейдара оставалось всего 15 минут, Но из-за блокады, введенной Федерацией Гиру и Союзом Дивен, пришлось подвергаться многочисленным проверкам, и прохождение границы превратилось в долгий процесс, который растянулся на целых шесть часов. Время в космосе стоит недешево. подсчитывал ли кто-нибудь, в какие убытки все это выливается. Эти два государства словно превратились в две руки, стиснутые на горле Дайдары. Ван Джен слышал разговоры вокруг. «Кое-какие туристы еще осмеливаются пребывать на Дайдару». Но если напряженность будет нарастать, эта отрасль окончательно загнется. Наконец корабль приземлился, недавно построенный космопорт больше не оставлял впечатления успеха и процветания, казалось, в нем царил страх. Многие новые переселенцы теперь думали, как выбираться с Дейдары. Они вовсе не хотели оказаться в безвыходном положении на разоренной планете. Если начнется война, жизнь простых людей будет нелегка и восстановится все очень нескоро. К тому же, возможно, после этого Дейдара превратится в ресурсодобывающую планету. Каково тогда будет жить на ней? Если какая-нибудь планета в пределах Млечного Пути была настолько слабо развита, что становилась сырьевым придатком, используемым для добычи ископаемых, она попадала в черный список планет, непригодных для проживания. Перед отъездом Ван Джен попросил Мо Сен и Лань Лин, чтобы его не встречали. Он сел в скоростной экспресс, курсирующий между космопортом и городом. Ван Джену хотелось самому ощутить ритм жизни. Люди по-прежнему спешили по делам, но в этой деловой атмосфере совсем не чувствовалось радости. Это уже не спор между дейдарианцами и человечеством. Это самая настоящая неприкрытая агрессия. И противник слишком силен. Даже если бы за и Дивеном никто не стоял, Дейдара все равно не смогла бы с ними справиться. Дейдарианский космический флот был слишком слаб, чтобы оказать отпор, поэтому Дейдара полностью утратила контроль над своим космическим пространством. Что касается наземных войск, Воины Дейдары не боялись сражаться и умереть на поле боя, но, к сожалению, их гибель не смогла бы решить проблему. Мосен и Ланлин отлично это понимали. Если решение не удастся найти, народ Даидары навсегда исчезнет со страниц истории. Возможно, будущие поколения только в музеях смогут увидеть, как выглядели коренные Дейдарианцы. Мосен, как губернатор, не мог не думать обо всем этом. Он был абсолютно убежден, что у этих людей хватит силы решимости полностью уничтожить Дейдару. И они найдут много способов, чтобы сделать это. Пока Ван Джан добирался до Ланькао, Муссан, Лань, Лин и Яньсиасу уже ждали его. Все были охвачены тревогой. Яньсиасу даже похудел. Если придется сражаться, войны дейдара не стросят! Убежденно воскликнул Лоладов. Они никогда не боялись битв. Мусан печально улыбнулся. Мудрецы и великаны всегда мыслили совершенно по-разному ах, если бы можно было не сражаться. На самом деле у них нет выбора. Только вот в этой войне у них не будет никаких шансов победить ни в космосе, ни на суше. Хотя на Дедаре армия состояла из всего населения и большинство великанов были вооружены и имели бронированные доспехи, Все равно чем больше Мусон узнавал род человеческий, тем больше он понимал, что дейдерианцы не смогут ему противостоять. Так что воевать – это самое крайнее средство, когда не будет другого выхода. До этого пока дело не дошло. Скоро приедет Ван Жен, он обязательно найдет какой-нибудь выход! сказала Лань Лен. И куда он подевался? Ситуация не терпит промедления, а его все еще где-то носят. Госпожа, Адан прибыл! раздался из-за двери мощный рев Шаньмена. Ну и голосок у него. Улыбающийся Ван Жен вошел в комнату. Потише, Шаньмен! А то от твоего рева сейчас здание рухнет! Что ты за человек? «Мы тебя еле дождались, а ты еще шутишь!» С облегчением воскликнула Лань Лен. Она словно бы наконец обрела опору. Ван Джин по очереди обнялся со всеми. «Лань Лин, давно тебя не видел. Ты стала еще красивее!» Лань Лин невольно улыбнулась. «Ну как на тебя можно сердиться?» «Шань Мэн, выйди отсюда! Не мешай нам!» Приказал Мусан. «Да, старейшина!» Довольный Шань Мэн вышел из комнаты. Он не был огорчен или обеспокоен. Что бы ни случилось, сражение или смерть, великаны встречали это с мужеством и стойкостью. Их мир был простым и понятным. «Говорите старейшному сэн, в целом ситуации я уже знаком», — сказал Ван Джен. Он понимал, что все очень напряжены и ни у кого нет настроения шутить, но он также понимал, что нужно улыбаться и сохранять спокойствие. Это поднимает дух, даже когда надежды совсем не осталось. «За Федерацией Гиру и Союзом Диван, конечно же, стоят тайные покровители в лице крупных держав. По нашему мнению, это Аслан и Абидан. Конечно, они не будут действовать открыто, но нам будет очень трудно добиться поддержки со стороны коалиции Млечного Пути», — сказал Мусан. Ван Джан кивнул головой. «Жаль, что такие вещи невозможно доказать». «Лань Лен, они выдвинули какие-нибудь условия?» Девушка печально улыбнулась. «После нескольких этапов переговоров сейчас наступило временное затишье. Они не хотят получить управление над нашей планетой и не хотят получать часть добываемой антигравитационной руды. Они хотят извлекать максимальную выгоду, а для этого им нужно полностью превратить Дейдару в ресурсодобывающую планету. И, конечно, мы должны предоставить ему условия для неграничного ввоза рабочей силы». Ван Джен усмехнулся. Мосен тоже скривил рот в невеселые улыбки. «Всем было понятно, что они так просто не уйдут». «Даже если удовлетворить их требования, это всего лишь первый шаг. Людская алочность безгранична. Они ни за что не откажутся от собственной выгоды ради компромисса». «Сейчас они ограничились только блокадой?» «Да, это так», — ответила Лайн Лин. «Парламент Млечного Пути пока еще умудряется сдерживать их. На данный момент у них нет никаких оправданий для начала военных действий, поэтому экономическая блокада для них наилучший способ. Но в условиях такой блокады процесс преобразования на Доидаре неизбежно прекратится. Это не так страшно. Одной блокадой нас, даидарианцев не запугать. Пусть даже наша жизнь на Дейдаре вернется к прежнему состоянию, но зато мы все еще останемся свободными! Сказал Мусан. Экономическая блокада губительна для развивающихся стран, но не для Дейдары, где большая часть населения коренные Дейдарианцы. Пусть даже многие из них переселились в города и приняли участие в строительстве новой Дейдары. Все равно их жизнь по-прежнему в основном зависит от природы. Новшества поражали их воображение, но не стали для них жизненной необходимостью. Все верно. Экономическая блокада – только первый шаг. Она лишь дает нам возможность выиграть время. Если мы не пойдем на уступки, следующим шагом будет вооруженное нападение», – сказала Лань Лен. «Такие огромные военные силы приведены в боевую готовность, конечно же, не для того, чтобы просто атакуйте ни с чем». Ван Джон кивнул. «Нужно донести до международного сообщества, что мы нуждаемся в помощи». Одной только Солнечной системы недостаточно. На данный момент есть надежда получить поддержку Федерации Ледяных Облаков, и если она продемонстрирует всю свою мощь, возможно, это окажет более ощутимое действие. Кроме того, мне известна позиция председателя парламента КМП. Парламент тоже не желает видеть подобный произвол со стороны крупных государств. Вопрос в том, когда они наконец вмешаются, и какую помощь смогут нам предоставить. Не стоит надеяться, что они нас спасут, но если в критический момент они помогут самым необходимым, Это тоже будет неплохо, и мы можем на это рассчитывать. Неужели это возможно? Эти две великие империи обладают огромным влиянием. Лань Лин, как и остальные, уже не рассчитывала на парламент коалиции. Поживем-увидим. Но коалиция точно не намерена посылать сюда войска. Так что нам по-прежнему остается рассчитывать только на себя. Каково сейчас состояние вооруженных сил Дейдары? Наш космический флот не обладает особой боевой мощью. Он может лишь охранять космический порт. «Нам остается целиком положиться на наземные войска», — огорчённо ответила Лайнлион. «В современных войнах важнейшим является контроль над космическим пространством. Невозможность его контролировать означает полную зависимость и подчинение чужой воле». «Босс, наши военные заводы уже заработали на полную мощность. Поскольку ситуация не внушает оптимизма, необходимо готовиться к войне. Пусть у нас не будет контроля над космическим пространством, но я думаю, противник тоже не осмелится использовать космическое оружие». Я думаю, если начнется вооруженный конфликт, КМП все же не останется в стороне. Ведь это все равно, что полностью разорвать договоры присоединения Дейдара к мировому сообществу. Стоящие за этим государство навсегда покроют себя позором». Янь Сиасу тоже вступил в разговор. Он был уже совсем не похож на прежнего тирана Су. «Я попрошу Джаспера и его друзей повлиять на общественное мнение, чтобы нам оказали помощь. Но в настоящий момент ситуация ни туда ни сюда, пока они не начали войну. Это все еще считается межгосударственным спором и только». В Вал ситуация в основном была ясна. Герои Дивайн сейчас, используя экономическую блокаду, вынуждают Дейдару пойти на уступки. Но в действительности это не оказывает большого влияния. Дейдарианцы, привыкшие вести первобытный образ жизни, смогут выдержать блокаду. Их не интересуют деньги, так разве их можно запугать при помощи лишения денег? Однако если этот шаг не даст результата, противник найдет предлог, чтобы развязать войну. Это даст шанс народу Дейдары. Нужно лишь выдержать штурм и затянуть военные действия, сделать так, чтобы ситуация зашла в тупик. Тогда парламент коалиции вынужден будет вмешаться, они не смогут оставаться в стороне, в этом случае будут нарушены все принципы, на которых построен мир в галактике. Остальные тоже это понимали. Посмотрим еще чья возьмет и кто окажется сильнее. Ясно, что в ситуации, когда у них нет контроля над околопланетным космическим пространством, они могут подвергнуться атаке в любой момент. Муссен и только для того и затевали один с другим этапы переговоров, чтобы выиграть время для подготовки. Но сколько времени ему удастся протянуть, неизвестно. Противник тоже не глуп. Как только он разгадает их план, он ускорит развитие событий.